Глава 4. Молитва. Приближался Новый год, и на улицах повсюду мерцали разноцветные огоньки. Мрачный Жнец радовался, что может идти по нарядным улицам вместе с Саней. Саня тоже была рада его видеть, хотя он всегда заставлял её понервничать. То не отвечал на звонки, то вдруг заявлялся без предупреждения. На этот раз он позвонил ей первым, и это радовало ещё больше. Удивлена, что вы позвонили первым. К тому же, 10 раз подряд. Я хотел вам кое-что сказать, но задержался на работе. Видимо, что-то очень важное. Да. Вы спрашивали про религию. Я не верующий. Ответ прозвучал неожиданно для Сани. Она остановилась и взглянула на жнеца своими большими сияющими глазами. Его красивое, белое, а точно снег лицо не изменило своего выражения. Саня вспомнила, о чем спрашивала в прошлую встречу, желая побольше узнать о нем. Она заверила, что готовиться к встрече совершенно необязательно, но вот он перед ней, заготовленным заранее ответом. Непонятно, правда, что в этом вопросе такого, к чему надо было готовиться. «И для этого вы звонили десять раз?» «Мне не терпелось рассказать вам». Какой вы милый, звонко рассмеялась Саня. Первый, кто-то назвал его милым, что, конечно, неудивительно при его профессии. Ему понравилось, как это звучит, как комплимент. Он растерянно переспросил. Вы говорите, что я милый? А вы не знали? Другие девушки вам об этом не говорили? У меня не было других. Саня удивилась, но тут же попросила, чтобы он не вздумал и это подготавливать. Она в самом деле боялась, что он снова воспримет её слова буквально. Девушка ещё несколько раз переспросила, правильно он ли её понял, а он кивал, нежно улыбаясь ей в ответ. Таким он показался ей ещё милее, от чего она совсем развеселилась. А вы часом не ловилась? Расскажите о себе только честно. Я тоже скажу всё как есть. Что вы хотите спросить? Мое настоящее имя совсем короткое. Моих родителей было не так уж много денег, но они заплатили гадалке, чтобы она подобрала мне хорошее имя. Она сказала, что меня непременно надо назвать Ким Сон. Но мне больше нравится имя Сани. С ним я как будто сияю ярче. Женец рассеянно посмотрел на Сани. Она сияла ярче всех в мире, притягивая его взгляд. Имя Сани ей прекрасно подходило. Меня раньше так раздражало это имя, Ким Сон. От него веет какой-то трагедии из прошлого. Он хотел сказать, что Ким Сон тоже красивое имя, но Саня, слегка улыбнувшись, продолжила. «А какое у вас настоящее имя?» «Вас ведь не Ким Убин зовут, я знаю. Я не буду смеяться, даже если оно дурацкое и совсем вам не подходит. Расскажите мне». На этот раз ей действительно хотелось услышать ответ. «Ким Сон». Жнес бы с радостью сообщил ей свое имя, но, увы, он и сам его не знал. Он задумался, что сказать, как вдруг почувствовал острую боль в груди и схватился за сердце. Даже сияние сани померкло для него в этот момент. Девушка встревоженно спросила, что случилось, но он не понимал, откуда взялась эта боль, поэтому ответить ему было нечего. Он едва мог дышать и все же успел подумать, что в этой боли было что-то странное, что-то неправильное. Жнец не мог объяснить, что с ним происходит. Он не хотел, чтобы Саня видела его таким, и тем более не хотел применять свои способности на ней, но выбора не было. Он посмотрел ей в глаза. Вы меня сегодня не видели. Простите, что не провожаю. Повернитесь ко мне спиной и идите домой. Это нарядная улица, украшенная гирляндами. Эта девушка пробормотавшая: "Какой вы милый". Её очаровательная улыбка всё это останется только в его памяти. С тоской на душе он опустился на землю, продолжая держаться за сердце. Повинуясь его приказу, Саня уходил всё дальше и дальше. Вернувшись домой, мрачный жнец подошёл к столу, gobлены и замер, глядя на свиток. Боль, как будто притягивала его к этому портрету. Что-то пошло не так. Наверное, всё началось с тебя. Он долго смотрел на рисунок, но по-прежнему не мог ничего вспомнить. В расстроенных чувствах он направился в гостиную, где встретил Инхак. Видимо, она ждала Гоблена. Он ушёл, не сказав куда. Инхак давно хотела кое-что спросить у мрачного жнеца, и вот наконец решилась. Даже хорошо, что Гоблена нет. У неё было ощущение, что этот вопрос лучше задать именно сейчас. Я хотела кое-что спросить. Энхак села напротив жнеца, и атмосфера в комнате моментально сгустилась. Начать было трудно еще и потому, что она не до конца понимала, что именно ее интересует. Несколько фраз, которые обронил Гоблина, задачили ее. «Кое-что кажется мне странным. Вы ведь знаете про меч. Что произойдет, когда я его вытащу? Он все говорит, что уедет куда-то, но куда?» Он сказал, что уедет очень далеко, должен будет уехать, когда она вытащит меч. Но теперь, когда он признался ей в любви, может ему не обязательно уезжать. Это Инха хотела узнать. Мрачный жнец поднял на неё удивлённый взгляд. Тем, кто сопровождал его в далёких чужих землях, гоблину становил надгробие, а зимой, когда оказывался в Корее, отдавал дань памяти своим родственникам и тем, кто умер, защищая его. Чужие смерти преследовали его, но у череды смертей было начало. Те, кого он любил больше всего, кому он больше всего доверял, умерли в один день. Он приходил в буддийский храм, расположенный высоко в горах, и зажигал воздушные фонари. В такие дни его всегда сопровождал кто-нибудь из клана Ю. На этот раз была очередь Доква. Он взглянул на лес, темнеющий в горах, затем на гоблина, сидевшего в храме с кистью в руке, Тот аккуратно писал чьи-то имена. Лицо его было сосредоточено. Ким Сона. Не отрывая кисти от бумаги, гоблин начертил имя своей погибшей сестры. Он крепко сжал губы, стараясь не заплакать. Но на глазах все равно выступили слезы. Ван Йо. В каждую черту, что составляли имя его государя, он вкладывал свой гнев и тоску. Написав имена тех, кого он любил и кем дорожил, Он запустил фонарь в небо. Имена Кимсон и Ванъё полетели вверх. Дорога домой после обряда всегда давалась ему тяжело. Даже через сотни лет клубок чувств в его душе не распутался. Оставшись один, он отгонял от себя тяжёлые мысли. Его жизнь была его наказанием, и одиночество будто трясина утягивало на дно. равнявшись к книжному магазинам, он подумал об Инхак, которая сегодня наверняка уже проходила этой дорогой и почувствовал, что у него есть возможность вырваться из трясины. Сегодня в этот пасмурный вечер, когда он зажигал фонари, ни хлынул ливень, и это уже было неплохим знаком. Ему захотелось поскорее вернуться домой к Инхак. Он зашёл в книжный магазин. Всё это время он не осознавал своих чувств, а теперь они стали очевидны, и он начал сомневаться. Похоже, всё было предрешено заранее, ещё до того, как он сделал свой выбор. С самой первой их встречи его душа стремилась к Инхак, стремилась полюбить её. Ты моя жизнь, ты моя смерть. Я люблю тебя. Я прошу дозволения у высших сил, чтобы ты не узнала мой секрет. Ни через день, ни через 100 лет. Гоблин мечтал прожить ещё 100 лет с ней вместе. Сегодня вник не был завещанием, он просто отмечал в нём, что прожил ещё один день. С лёгкой улыбкой он открыл дверь, собираясь выйти. Как вдруг, позади него послышался стук чьих-то каблуков. Стройные ряды книжных шкафов поднялись в воздух. Шкафы стали перемещаться, повинуясь чьей-то воле, книги попадали на пол. Один из них преградил ему путь. Гоблин ринулся в другую сторону, но и там перед ним возник книжный шкаф. Оказавшись в замкнутом пространстве, он слушал, как приближаются шаги. Пространство между шкафами разделилось пополам, став границей между реальностью и иным миром. В ореоле пронзительно яркого света к нему вышла Самсин, с длинными черными волосами, одетая очень модно и современно. «Ты ведь знаешь, кто я?» Она взяла одну из книг, зависших в воздухе, и бросила ее гоблину. Поймав книгу, он недовольно ответил «Самсин, «Если не планируешь покупать книгу, лучше вернуть ее на место. Владелец этой книжной лавки — человек сварливый. Нам надо поговорить. Ты не спешишь?» «Можно ближе к делу? У меня сейчас нет настроения разговаривать с божествами». В глазах сам Син мелькнуло беспокойство. «Скорее вытащи этот меч! Вытащи меч и уйди в ничто!» Лицо гоблина ожесточилось. Нет, все эти боги ему определённо не нравились, они его раздражали. Появляешься ни с того, ни с сего и просишь умереть. Хоть бы причину назвала. Ты уже достаточно пожил, а она нет. Я была так счастлива, когда благословила её рождение. Теперь тебе нужно принять решение. Какая ирония. Какого решения ты ждёшь от меня? Когда я, Ким Син, родился, разве не ты меня благословила? «Разве я не твое творение?» Сам Син смотрела на него и слушала, как он язвит, и ей стало еще грустнее. Он прожил целых девятьсот тридцать девять лет, но по-прежнему был для нее ребенком. Ким Син — дитя, которое она когда-то благословила. «Потому я и говорю с тобой, ты должен сделать это ради Ким Сина, которого я благословила. Это ведь то, чего ты хочешь». «Чего я хочу?» Ты хочешь, чтобы она жила? Если ты не уйдёшь в ничто, Инхак умрёт. Джи Инхак умрёт, повторила Самсин. Слова не укладывались у него в голове. Он просто поднял голову и смотрел на Самсин. Девушка едва не умерла в прошлый раз. Даже вспоминать об этом было пыткой. Он ведь только недавно обрёл желание жить, жить вместе с Инхак. Он не просил многого. Он нёс своё наказание уже почти 1000 лет. И неужели ему нельзя хотя бы десятую часть этого времени провести с ней? Вы даже это ему запрещали. Что бы жил один, другой должен умереть. Она родилась для того, чтобы вытащить этот меч. Нет, это ты наделила её такой судьбой. Если она не исполнит своё предназначение, в её существовании не будет смысла. Если она не вытащит меч, то так и будет постоянно сталкиваться со смертью. Это ведь уже началось. В голове гоблина пронеслись все те ситуации, когда Энхак находилась на грани между жизнью и смертью. Она могла погибнуть в тот день, когда её похитили коллекторы, а потом этот автобус. Если бы гоблин не вмешался, Энхак была бы мертва. Дальше будет хуже. Катастрофы будут случаться всё чаще и станут страшнее. Те ведь и двое не убили её. Собственными руками. Он оттолкнул ее, когда она пыталась вытащить меч. Он сам подверг ее опасности. Гоблин в смятении молчал, но Самсин была непреклонна. Иного выхода нет. Она должна предотвратить худший исход. У гоблина тряслись руки, глаза покраснели. Он неотрывно смотрел на Самсина. Повисшие в воздухе книги разом упали на пол. Видимо, его жизнь должна быть трагедией от начала и до конца. Сам Син исчезла, он остался один, и из глаз его потекли слёзы. Ты моя жизнь, ты моя смерть. Я люблю тебя. Я прошу дозволения у высших сил, чтобы ты не узнала мой секрет. Ни через день, ни через 100 лет. Он молил об этом. Когда-нибудь, через сотню лет, в один прекрасный день, надеюсь, «Я смогу сказать ей, что она моя первая любовь». Но высшие силы отвергли его. От этого ему стало совсем горько. Тем временем Инхак плакала, сидя напротив мрачного жнеца. Она не могла поверить его словам, не могла поверить, не хотела верить, ни за что, ни за что. Наконец Инхак узнала всю правду, и это выбило почву у нее из-под ног. Не подозревая ни о чем, она обещала гоблину, что вытащит меч. предвкушала этот момент. Теперь ей хотелось провалиться сквозь землю. Если я вытащу этот меч, он умрёт. Его не станет, он исчезнет из этого мира навсегда. Её предназначение заключалось в том, чтобы быть невестой гоблина, инструментом, который прекратит его бессмертное существование. Она так радовалась своей судьбе, а его судьба вела к небытию. Это было невыносимо, только слёзы немного облегчали боль. Каждое слово ножом вонзалось в сердце. Даже когда он сказал, что она не представляет для него никакой практической ценности, было не так больно. Сейчас она ненавидела всем сердцем, ненавидела его, Ким Сина. Поблагодарив Жница за то, что он всё ей рассказал, она быстро попрощалась, ушла к себе и решительно достала свою большую сумку. Слёзы не останавливались, застилая ей глаза. Она вытерла их тыльной стороной ладони и крепко стиснув зубы, заставила себя успокоиться. Нужно прийти в себя, собрать вещи и уходить отсюда, как можно дальше от го블ина. Раньше она специально зажигала свечи, чтобы быть к нему ближе, а теперь, желая уйти от своей судьбы, которая так тесно переплеталась с судьбой го블ина, торопливо запихивала в сумку школьную форму. одежду, книги и другие вещи, которые ей понадобятся. Даже звук застёгивающейся молнии причинял боль. Похоже, и здесь я не буду дома. Видны мне судьба мне найти свой дом. Глаза снова наполнились слезами, и инхак задержал дыхание. Всю свою жизнь она была одна. Лишь несколько месяцев провела она в этом доме, но в конечном счёте для неё ничего не изменилось. Она просто привыкнет к одиночеству, снова, вот и всё. Ей хотелось так думать, но когда она шла к Сане, собираясь уволиться, на глаза снова нахлынули слёзы. Погода стояла мрачная. Небо затягивало огромными тучами, и казалось, вот-вот пойдёт дождь. Когда Инхак пришла к ней в этот хмурый и громовой вечер и ни с того, ни с сего заявила, что хочет уволиться, Саня, конечно, страшно огорчилась. Она восхищалась Инхак, которая даже в самые тяжёлые времена оставалась решительной и сильной. С девочкой то и дело что-то приключалось. Сани забеспокоилась. Что произошло на этот раз, отчего она такая заплаканная? Окинув девушку взглядом и оценив её растрёпанный вид, Саня тихо прицокнула языком. Она злилась на всё то, что причиняет Инхак столько бед. Что, проблемы с мужчиной? Рассталась с ним? Сейчас? Да. Но как вы узнали? Большая сумка с вещами, глаза опухшие от слёз, телефон звонит, но она не берёт трубку. Вгадаться было не трудно. Должно быть, это тот мужчина, за которого девочка внезапно собралась замуж. Сани собрала все, какие нашлись деньги и вручила Хенхаку, назвав это выходным пособием. Чтобы ты не ходила голодная. Спасибо. «Когда все уладится, я вас навещу». Эндхак была ей так благодарна, что у нее снова покраснели глаза. На самом деле ей не хотелось оставаться одной. К одиночеству никак не получалось привыкнуть. Но иного выхода не было, нужно было уходить. Она ненавидела человека, который заставил ее покинуть этот уютный мир, появившийся у нее совсем недавно. «А, точно! Он ведь даже не человек». Она ненавидела гоблина печального и прекрасного, из-за которого ей пришлось всё бросить. "Нет уж. Не давай мне обещаний, просто иди, а то я ведь тебя ждать буду". Сани отвернулась, завязывая фартук. Ожидание моно было сыто по горло. Попрощавшись с Сани, Ханхак пошла бродить по улицам. Ей больше некуда было идти. Она торопилась покинуть дом гоблина как можно быстрее, но теперь не знала, что делать дальше. Ночь стояла холодная, у неё мёрз нос. Сумка оттягивала плечи, и с каждым шагом в голове звучал низкий голос гоблина. Всё то время, что я провёл с тобой, было прекрасно. И с тяжёлой тучи полился дождь. Теперь инхак ещё и промокнет насквозь. Мне нравился каждый день, проведённый с тобой, потому что эти дни были счастливыми, потому что они были тяжёлыми. потому что они были обычными. Всё то время, что я провёл с тобой, было прекрасно, сказал он, а потом добавил: и знай, что бы ни случилось, в том нет твоей вины. Так вот, что это было прощание. Этот дурак прощался, а она смотрела на него с широкой улыбкой на лице. Они стояли посреди гречишного поля, падал снег, а она не могла оторвать от него глаз. Капли дождя падали ему на кожу, стекали по щекам. Это плакал гоблин. Каждый раз, когда погода портилась, Энхак печалилась, ведь иногда дождь шёл потому, что гоблин был расстроен. Теперь переживать за него единственное, что ей доступно. Она больше не сможет быть рядом. Она уйдёт как можно дальше от него, как можно дальше от его смерти. Не дождётся он от неё такого подарка. Их судьба в том, чтобы прожить жизнь как можно дальше друг от друга. Совсем одна Нхак стояла на улице под проливным дождём и плакала, а потом снова шла. Она долго шла под градом устлёз гоблена, чтобы быть как можно дальше от его смерти.